Глава тридцать вторая. Инна. Я, наконец, развелась. Успела как раз перед новым годом. Кирсанов сумел ускорить этот процесс. Хорошо иметь обширные связи. Дима, на удивление, вёл себя паянкой, дал согласие и не препятствовал разводу. Конечно, если бы не Влад, Димочка ещё долго трепал мне нервы. Но на прощание он подошёл ко мне. Слушай, тебе сделали предложение? Да. Хотелось поскорей отделаться от Димы. Не успела развестись со мной и уже прыгнула в постель к другому. Хотя, что ещё можно ожидать от такой, как ты? Уверена, ты не хранил мне верность эти полтора года, разозлилась я. И прекрати врать. Я ни на мгновение не верила в твоё похищение, бред сумасшедшего. Но он игнорировал мои слова. Богатенький мужичок легко покорил твоё алчное сердце, скривился мой бывший. Ты искренне веришь в его любовь? Тебя больше не касается моя личная жизнь. Я развернулась и пошла прочь. Зато тебя могут ждать очень неприятные сюрпризы, кинул он мне вслед. Да пошёл ты, процедила я. Как же Дима достал меня. Где были мои мозги, когда я связалась с ним? Почему так легко поверила его пустословию? Хотела любви, а в итоге получила развод. Влад ждал меня у дверей ЗАГСа. Как всё прошло? Он взял меня под руку. С твоей помощью отлично. Осталось получить свидетельство о разводе, но это уже просто формальность. Как только она будет у тебя на руках, мы сразу подадим заявление. Хочешь, чтобы мы зарегистрировались в Москве или здесь? Я даже не знаю. Давай на твоё усмотрение. Я безумно довольна, что наконец свободно. После ЗАГСа зашла ненадолго в салон. Надо было проверить исполнение заказа и дать указания моим девушкам. Не хочу запускать дела в своей маленькой фирме. Мне нравится моя работа, и я не хотела бы бросать её. Тем более, что Влад на этом не настаивает. Не успела я поговорить с сотрудницами, как в салон вошел Борис Семенович. Да в ненька он не был у меня. Я уже надеялась, что больше не пересекусь с этим Лавеласом. С наступающим новым годом, Борис Семенович, уверенно уселся в кресло у стола. И вас с праздником. У меня дел по горло, некогда лязы точить. В лоб заявила Плетневу, что не хочу общаться с ним. Плетнев совершенно не смутился. Уходить он не собирался. Зашел поздравить тебя, слышал, замуж выходишь. Усмехнулся он и положил передо мной на стол коробку конфет. Вот к чаю тебе и твоим девчонкам. Выхожу, а что? Насторожилась я. Да, ничего. Конечно, где мне с Кирсановым тягаться? Немного обиженно произнёс Плетнёв. А ведь ты мне всегда нравилась. Вот скажи, только честно. Просто мне любопытно. У тебя же с Кирсановым в ту ночь что-то было? Не зря же он тебя так упорно искал. Что за бестактный вопрос? возмутилась я. Это вас совершенно не касается. Я же говорю, просто любопытно. Всегда подозревал, что ты не такая невинная, какой казалась на первый взгляд. Есть в тебе что-то порочное, что влечёт, как магнитом. Это оскорбление? Изумилась я такой наглости. Нет, что ты. Это комплимент. Ладно, удовлетворю ваше любопытство. Не было А я всегда думал, что тебя тянет иногда побыть ночной бабочкой, вздохнул Плетнёв. Видимо, от одиночества у тебя было такое лицо. Какое, испугалась я. Я что, на проститутку была похожа? Лицо недолюбленной женщины. Мне потому и хотелось тебя приласкать. Наверное, мне стоило оскорбиться. Но я чувствовала, что Плетнёв говорит искренне. Ладно, Борис Семёнович, давайте попьём чай, предложила я. Надеюсь, вы нашли достойную кандидатуру на моё место. Естественно, кивнул Плетнёв. Очень даже хорошая девушка. Кровь с молоком, такая грудь пышная, а бёдра просто закачаешься. Но ты была бы лучше. повезло тебе вытянуть счастливый лотерейный билет. Желаю тебе счастья с Кирсановым. Ты это заслужила. На Новый год Влад повёз меня в Карелию. Такой величественной и мощной красоты я в жизни не видела, хотя я вообще мало где бывала. А после праздников у меня начались приятные хлопоты. Влад отправил меня по бутикам Он предложил мне поехать в столицу, чтобы выбрать свадебное платье, но я решила ограничиться Златогорском. Сейчас можно любую модель заказать по каталогу, особенно в солидном магазине. Мы с Владом ездили к моим родителям. Они были приятно удивлены и обрадованы, что моя жизнь налаживается. Дима им никогда не нравился. Влад произвёл на них положительное впечатление. Они понятия не имели, кто он и чем занимается, пока мы не рассказали. Отцу было всё равно, кто мой избранник по профессии. Папа всегда говорил мне: "Думай сама, как поступить. Это твоя жизнь". А мама заметно разволновалась. Ведь у неё скоро будет такой радавитый зять. Ничего, она привыкнет. Влад необыкновенный и совершенно незанощёвый. Родители признались, их смущает, что мы так мало знакомы, но они знают, что совета я никогда не слушаю, а я придерживаюсь принципа, решения принимаю сама. Если ошибусь, это моя ошибка. Так получилось с Димой, однако с Кирсановым мне подобное не грозит. Я верю ему, и это главное. За свидетельством о разводе мы отправились вместе с Владом. Я очень надеялась, что не встречусь с Дмитрием, хотя вряд ли он будет спешить так же, как я, чтобы забрать свидетельство. Влад повертел в руках гербовую бумагу. Теперь можно подавать заявление. Он обнял меня. Тянуться с свадьбой не будем. Всё, как пожелаешь, кивнула я. День нынче дивный, пройдёмся немного, предложил Влад. Легкий мороз холодил лицо. Мы не спеша шли по заснеженному бульвару и строили планы. Я покажу тебе настоящий Париж, не таким, как его видят туристы, и он тебе очень понравится. Влад держал меня за талию. Одивительный город, а потом мы поедем на север Франции. Там удивительные провинциальные городки, уютные и милые. Зашли в кофейню, она встретила нас приятным теплом, Запахом ванили и свежей выпечки мы расположились у окна, сделали заказ. Неожиданно перед нами возникла молодая женщина в длинной норковой шубе на распашку. На ней было слишком много всего блестящего: высокие сапоги в стразах, сумка с массой серебристых пряжек и замочков, пальцы в тонких кольцах из недорогого золота, длинные ногти с ярким перламутровым лаком. Глубокий вырез на джемпере из люксера открывал пышную грудь. От незнакомки удушливо пахло модным парфюмом. За руку женщина держала мальчика лет 5. Он был на удивление грустным и смотрел на нас огромными синими глазами. "Здравствуй, Влад". В её напряжённом голосе я уловила зловещие нотки. "Вот мы и встретились снова. Кто вы?" Кирсанов смотрел на нее с недоумением. Не дело и вид, что не узнал, а Лагусява если забыл, а это Арсений, твой сын. Она зло подтолкнула ребенка к Владу. Вот полюбуйся на дорогого папочку. Я перевела взгляд на мальчика и поняла, что он как две капли воды похож на Влада. Те же глаза, те же губы, даже темные волосы, зачесанные назад. как у него. Простите, но мы не знакомы. Влад поднялся из-за стола. Женщина гордо вскинула голову. Где же тебе запомнить всех своих баб? Я всё надеялась, что ты пожелаешь помочь своему сыну, но так и не досталось. На мои звонки не отвечаешь. Хотела в суд обратиться, но, может, решим всё миром. Вот, пришлось прийти к тебе на поклон. Мы очень нуждаемся. Помоги, если не мне, то хотя бы ему. Она кивнула на ребёнка. Я вас не знаю, повторил Влад. Если немедленно не уйдёте, я вызову полицию. Мошенничество и вымогательство преследуются по закону. А я всё смотрела на мальчика и не могла отвести от него взгляда. Хорошо, сейчас мы уйдём. Тихо. И очень недобра прояснила Алла. Не сомневайся, теперь я обращусь в суд. Даже так, скинул брови Влад. Генетическая экспертиза быстро поставит всё на свои места. Я к ней готова. Но тут и генной экспертизы не надо, чтобы понять. Арсений, твой сын, вы похожи как две капли воды. Гусева резко дёрнула мальчика за руку и потащила его к выходу. Звякнул колокольчик на двери, они быстро прошли мимо нашего окна. Алла даже не надела ребёнку шапку, а он едва поспевал за ней. У меня противно похолодело в груди, сердце перестало биться, и я словно окаменела. Официант поставил перед нами чашки с кофе, и я вздрогнула, как от электрического удара. Я на клянусь Я не знаю эту женщину. Влад взял меня за руку. Мальчик, он очень похож на тебя. Возможно, я не приглядывался, но я её вижу впервые, повторил Влад. У меня было много женщин, но эту я не знаю, никогда не встречал. Я не занимаюсь сексом по пьяни или будучи в невменяемом состоянии. Это мошенница. Я промолчала и машинально отхлебнула кофе. Мысли в голове судорожно метались из стороны в сторону. Если это ребёнок Влада, он обязан признать его. Ребёнок не должен быть обделён отцовским вниманием. Это неправильно. Алла мне очень не понравилось. Наглая, грубая и самое мерзкое, что госпожа Гусева использует для достижения своих целей маленького мальчика. А если ребёнок не Влада, то почему так похож на него? Предположим, у Влада есть сын, о котором он не знал. Это что-то меняет в наших отношениях? Ничего. Но какие планы у госпожи Гусевой? Она грозится судом, а это создаст Владу проблемы. Чем я могу ему помочь? Похоже, ничем, только поддержать морально. Да толку от моего сочувствия будет немного. Как всё было хорошо утром и как теперь ужасно складывается. Как нам быть? задала я глупый вопрос. Что будет дальше? Пока не знаю, признался Влад. Для начала надо разобраться, кто эта дамочка и откуда у неё ребёнок. Мне нравится мне, как она с ним обращается. Жалко мальчишку, согласилась я и вздохнула. Она его так шпыняет, обещая всё выяснить в ближайшее время. Я слабо улыбнулась в ответ. Мне стало неуютно. Происходящее неприятно царапнуло сердце. Наша семейная жизнь с Владом начинается с испытания на доверие, и мы должны помочь друг другу достойно пройти его.